Глава седьмая. Макс. «Я шашлык есть не пойду. Сегодня у меня сексуальный день». Андрей поиграл бровями, приглашая меня вступить с ним в игру. «Так-то мне было похрен, но я же на службе. Пришлось подыграть». «Это как? Ебал я вас, ваши шашлыки, ваш отдых на природе и ваши запреты». Это было утром, когда Виктор достал мясо из морозилки и оставил размораживаться. А Андрей демонстративно свалил с кухни, шлепнув себе колбасы на свежий пока еще кусок багета. Виктор только плечами пожал. И я с ним молча согласился, никто никого не уговаривает. Каждый раз на повышение квалификации нас учили дистанцироваться от объекта. А это значит не только держать дистанцию, но и не влипать в отношения, как мухи в клейкую ленту, которой висело штук по пять у нас дома в станице в каждой комнате. Это пчелы в мед влипают, а мухи нет. Как только ты начинаешь что-то чувствовать клиенту, любовь, зависть, ненависть, отвращение, желание, считай операцию проваленной. Там, где ты должен включить профессиональные качества, ты тормозишь. Следовательно, подвергаешь клиента опасности. У нас так увольняли некоторых. Поначалу вроде работали как надо, с огоньком, а потом оппа и скурвились. Сами портились и других портили, как просроченные пирожки. Кто-то втюривался. Ну, рядом быть, все видеть и не пропускать эмоции через себя может небольшой процент людей. Но любовь тут проскакивала довольно редко. Кто-то завидовать начинал. Эти дольше держались, но все равно срывались. Чем меньше эмоций и вовлеченности, тем лучше. Причем со временем деформации подвергались все без исключения. Кто-то больше, кто-то меньше. Поэтому нас так часто отправляли на повышение квалификации – Где и выявляли такие косяки. В основном-то чаще нас нанимали обслуживать детей мажоров. И даже огромные зарплаты все равно не шли ни в какое сравнение, когда каждый день видишь, как отвратительно себя ведут те, кому в руки лишь по праву рождения подла не только все готовое, но и самое дорогое. А они это били, крушили, плевать хотели и даже ни на грамм не ценили. Другие обычные люди всю жизнь не могли себе позволить купить какую-то фитюльку, на которую эти дети упакованных бизнесменов даже внимания не обращали, походя, разбивая или теряя дорогую фирменную вещицу. Поэтому часто сравнивая обычную жизнь простого народа и ее пересытившуюся верхушку, не все долго выдерживали. А спасать ценой своей жизни объект, который ты презираешь или ненавидишь, провальное занятие, это все понимали. Эльвира Карловна объясняла, что чем дольше мы остаемся не задействованными в переживания клиента, тем лучше и качественнее выполняем работу. Поэтому к нам брали только стрессоустойчивых. Да и Андрей был далеко не первым моим клиентом, чувств я насмотрелся уже по самые гланды. Вот и его подкаты, наезды и нытье – все было предсказуемо в какой-то степени. Любили мажорчики продавливать – Оценивать персонал на выносливость. То ли от скуки, то ли от вседозволенности, то ли от золотой клетки, то ли проявляли свои садистские наклонности, чтобы другим сделать больно. Мало кто из них был счастлив. Честно говоря, целиком счастливых я ни разу и не видел. Так что предоставить свое тело для спасения клиента я мог. А вот жопу под его прихоти подставлять не собирался. Потому что платили мне за его сохранность, а не за хотелки. А без секса еще никто не умирал. Вспомнить даже тех монахов-отшельников, которые всю жизнь без него прожили и ничего. Вон сколько умных цитат понаписали. Кстати, платил за это представление его отец, поэтому Андрей тут золотое яйцо, от которого ничего не зависит. Жаль, что его нельзя замотать в тряпочку и уложить в шкатулку. Когда выяснилось, что готовить придется мне, я почти не удивился». Правда, если они ждут изысков, с и крутонами, или что я буду подстраиваться под их вкусы, это они зря. Не поваром нанимался. Мне главное машину посмотреть, заправить, смазать и держать ее на готове. Выходы, отходы предусмотреть, дорогу изучить. Хотя в этом медвежьем углу дороги были одним названием. Направление движения, да и только. Зато и сунуться сюда могли не все подряд». Радовало уже то, что хвоста не было, и мы теперь в относительной безопасности, а остальное дело наживное. Дом оказался огромным, и мне понравился больше как музей, чем как жилище, и тем, что можно было выбрать себе комнату, чем я и воспользовался. Выбрал угловую, окнами на сад и выходом на мансарду, чтобы в случае чего можно было быстро выбраться наружу. Для себя я бы такой не купил, даже если бы денег была бешеная прорва. Мне больше уютное жилье нравится. После двух дней пути тупо хотелось есть и спать. Хороший сон, как говорится, лучшее лекарство. Поэтому, когда Андрей закапризничал, «Блядь, взрослый же мужик! Нет, сука, будет тут яйцами крутить!» Я даже обрадовался. Без него как-то спокойней, даже шашлыки будут на вкус смачнее. Шашлыки Виктор готовит сознанием осознанием дела. Неспешно, так основательно. Будто не на двоих, а для целой компании. Я даже засматриваюсь на уверенные движения, сильные и большие руки. Вообще люблю наблюдать за профессионалами. Отточенность движений без суеты и показухи всегда радовала глаз. Особенно, когда работает кто-то другой. Ну, из этой пословицы «на что можно смотреть вечно». Правда, сам бы я по другому рецепту мясо мариновал. Но это уже в следующий раз. «Хорошо тут, да?» Он бросает на меня взгляды, видя, как я привычно сервирую стол, выкладывая на блюдо зелень, лаваш, который мы привезли с собой, ровно нарезаю большими кусками мытые помидоры с перцами с невысохшими капельками воды и посыпаю их крупной солью. «Эх, коньячка бы под это дело, а еще лучше пиво. Но первый день на точке, пусть даже в глухомане, не тот случай, когда можно это себе позволить». Придется соком обойтись. Хорошо. Но если заявятся гости, по такой дороге далеко не оторвемся. Хвоста вроде бы не было. «Не было», — кивает Виктор. «Чисто сработали. Хорошо доехали». Взгляд у него цепкий, настороженный, даже когда отдыхает. И на окна Андрея зыркает время от времени. С этими золотыми яйцами всегда так. Никогда нельзя расслабляться до конца. Тут ведь как... Снаружи вроде как нормализуется, устаканится, так изнутри может рвануть. Эти мамкины царапинки другой раз такое выкидывают от нервов или соскуки, что даже представить в трезвом уме невозможно. «Машина готова!» Виктор переворачивает скворчащие на углях шашлыки, и у меня от запаха жарящегося мяса в животе громко урчит. Все эти дорожные перекусы никогда до добра не доводят. Виктор улыбается и понятливо подмигивает. Самый лучший комплимент шеф-повару, как говорится. «Обижаете?» – говорю. «Я же обошел по периметру двор, изучил сад и дом со стороны. Посмотрел на видеозаписи с камер почти сразу следом за ним. Не потому, что не доверял, а потому, что у меня должен быть свой четкий план в голове. Должен хорошо ориентироваться, куда двигаться, если обложит». «Макс, давай на «ты» уже. Нам тут долго куковать». «Да не вопрос. На ты так на ты. Природа тут хорошая. А клещей, как думаешь, нет? Ну, кроме Андрея». Виктор усмехается, качает головой. «Не должно быть. Не сезон. Но аптечку надо проверить. Если чего не хватает, на твой взгляд, надо в городе докупить». «Да проверил уже, ведь тут роту солдат можно на ноги поставить и месяц их лечить. А ты шворный И периметр обижал». И машину проверил, и аптечку прошерстил. Одобрение Виктора было приятно. Как будто погладил, кто по шорстке. Мамка все говорила: Ох, и котяра ты ласковый огонечек. Тебя, если приголубить, так да к веревке ведь можно. Ох, достанешься да ласковой девки, согнет тебя в бараний рог. А я фыркал, да под руку подставлялся мамкину. Да что уж теперь. Ведь ты, кулинар от бога, вкусно охренеть! Первая партия шашлыков да на свежем воздухе идет на ура. Виктор довольно кивает, впиваясь затем белыми крепкими зубами в прожаренный кусок. Я не отстаю, а Андрей пусть так и подглядывает за нами из окна, нам спокойней. Именно такие короткие минутки отдыха почему-то ценишь сильнее, и в память они впиваются надолго. От того, что полное спокойствие и умиротворение бывает редко, тем оно ярче и слаще.